Охота за бабочками Король, придя к себе, чтобы отдать кое-какие приказания, да, кстати, и собраться с мыслями, нашел у себя на туалете записочку, написанную, по-видимому, измененным почерком. Он вскрыл ее и прочел. «Приходите скорее. Мне надо очень многое сказать вам». Король и принцесса расстались так недавно, что трудно было понять,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 и пригласил их в сад. Принцесса устроила охоту на бабочек на просторной лужайке, окаймленной гелиотропами и дроком. Она осмотрела, как бегали ее молоденькие быстроногие фрейлины, а сама с нетерпением ждала короля. Скрип шагов по песку заставил ее обернуться. Людовик XIV был без шляпы. Взмахом трости...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 Забавно было видеть, как старики и толстяки принялись бегать за бабочками, теряя шляпы и колотя тростями кусты Мирта и Дрока, точно они сражались с испанцами. Король подал руку принцессе и проводил ее в открытую беседочку, обложенную мхом по странной фантазии какого-то садовника. Здесь они были на виду у всех и сами видели всех, так что никто не мог незаметно подслушать,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 что больше слышать ничего не хочет. Люди очень злый государь. Да что же это такое? Брат и сестра не могут поболтать между собою, чтобы не начались пересуды и даже подозрения. Ведь мы же не делаем ничего дурного, государь. У нас и в мыслях нет ничего дурного. И она бросила на короля гордый, вызывающий взгляд, который разжигает пламя желаний у самых холодных и благоразумных людей. «Конечно», — вздохнул Людовик. «Правда, мы часто бываем вместе, потому что у нас одинаковые мысли, вкусы, соблазн действительно мог бы возникнуть, но он все-таки не возник». «Для меня вы только брат и больше ничего», — король нахмурился, а она продолжала. «Когда ваша рука встречается с моею, она никогда не вызывает у меня того волнения, того трепета, как, например, у влюбленных»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 «Ну хорошо, хорошо!» — вздохнул король, потупляя глаза. «Значит, наши встречи и рукопожатия, и наши взгляды...» «Виноват!» «Да, вы правы, я понимаю, что вы хотите сказать!» Он опустил голову и закрыл лицо руками. «Будьте сдержанней государь!» — с живостью проговорила принцесса. «На вас смотрит господин де Сент-Эньян!»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 чарующую прелесть которого невозможно передать. — Вы правы! — воскликнул король. — Да, — продолжала принцесса, смотря на Людовика взглядом, обжигавшим ему сердце, — вы свободны. Вас не подозревают, не отравляют вашу домашнюю жизнь. — Увы, вы еще ничего не знаете. Королева тоже ревнует. — Мария Терезия? — До сумасшествия! —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 что она была вынуждена уйти от него. «Вам приходится иметь дело с ревнивым мужем, а передо мною вырос и будет вечно стоять призрак той же ревности с опухшими глазами, впалыми щеками и искривленными губами!» Бедный король, прошептала принцесса, слегка прикасаясь рукою к руке Людовик. Он придержал эту ручку, И чтобы пожать ее тайком от зрителей, охотившихся не столько за бабочками, сколько за новостями, протянул к принцессе умиравшую бабочку. Она наклонилась над ней, и король тоже, словно считая пятнышки или зернышки золотой пыли на крылышках мотылька, они не произнесли ни слова. Волосы их касались, дыхание смешивалось, руки горели. Так прошло пять минут.